«Глава двенадцатая. Значит, ты, ветеринарный врач, и живешь прямо в клинике?» Прозвучало так, будто я уныло бомжую и сплю ночами на хирургическом столе. Фыркнула я, раскладывая продукты по местам на своей небольшой кухне. «На самом деле, на втором этаже тут есть нормальная квартира. Именно там я и живу». «Учитывая заявленное мною коварное намерение...» «Интересует меня больше не то, где ты спишь, а делаешь ли это ты одна». Руслан стоял в дверях кухни, чтобы не быть мне препятствием, и продолжал оглядывать все вокруг. «А для тебя это принципиальный вопрос?» «Так и есть». «Почему же?» «Во-первых, это позволит мне четче понимать степень сложности, стоящей передо мной задачи. А во-вторых, я таким образом намерен произвести на тебя более благоприятное впечатление» заявив о серьезности намерений и моей категорической склонности к моногамии в отношениях. Где-то в глубине сознания заворочилось, задергалось, пробуждая некое ощущение дежавю, щемящее чувство давней-давней радости, которое уже было и не рассмотреть по толстым слоям накрывавших ее многочисленных слоев пепла боли. Так, давай-ка уточним. Я захлопнула холодильник и развернулась к Руслану. «Ты парень, с которым я еще и часа не знакома, к тому же командировочный, и можешь раствориться в тумане в любой момент, как только твоя контора прикажет. Но сходу начинаешь упоминать моногамию. Почему мне чудится, что это вроде бы удачное упоминание, сейчас играет не в мою пользу». Мужчина пытался опять улыбнуться, но я не позволила ему так разрядить обстановку. «Тебе совсем не чудится, Руслан. Меня подобное конкретно напрягает. У меня уже есть очень негативный опыт отношений, в которых от меня требовалась моногамия, бесконечное терпение, ожидание и доверие. Но было это все исключительно в одностороннем порядке». «Тогда мне стоит узнать об этом твоем опыте, думаю, расскажешь?» «Напоминаю, мы едва знакомы. Ты слишком торопишься и напираешь». На секунду или даже ее долю мне показалось, что наш прямой визуальный контакт стал острым и тяжелым. Отчего мое сердце тревожно дернулось. Но этот морок исчез настолько быстро, стоило Руслану только моргнуть, что как-то проанализировать я его не успела. Хм, Мужчина поднял светлые брови, наморщив лоб что удивительным образом сделало выражение его лица задаченным и совершенно безопасным, что ли. «Мне кажется, я уже получил твое официальное разрешение на соблазнение и завоевание твоего доверия. Действую исключительно в его рамках. Чтобы не делать ошибок, мне же нужно знать негативные факты из твоего прошлого. Все логично?» «Да, кроме одного. Ты слишком торопишься, порождая тем самым и у меня логический вопрос. «Зачем?» «В смысле, я не наивна и понимаю, что настоящая цель этого нашего общения в итоге — секс. И что мужчины всегда хотят максимально сократить путь от знакомства до постели, я тоже понимаю. Просто я вдруг потеряла мысль под все таким же неотрывным прямым взглядом Руслана, в котором, на удивление, не увидела подтверждения своей гипотезы и махнула рукой. Короче, помедленнее». Как скажешь, но все же я надеюсь на твой рассказ о прошлом. Не на трезвую голову уж точно. Тогда очень удачно, что в том самом мясном ресторанчике Еще и замечательный выбор вин. А мы пока можем поговорить о твоей работе. Да что о ней говорить-то? По большей части ежедневная рутина. Стерилизация, кастрация, вакцинация, дигельментизация, чистка зубов. Слава богу, тяжелые экстренные случаи бывают далеко не каждый день как и такие, где я уже бессильно что-то сделать. Тяжело такое переносишь. Разве не привыкаешь ко всему со временем? Неизбежная же вещь, всех не спасешь. Не спасешь. согласилась я, заканчивая с рассовыванием покупок. Но привыкать к этому тоже нельзя неправильно. Это закрывает сердце и ожесточает, порождает равнодушие. А вот оно, как известно, еще тот убийца. Понятно. «Но все же, скажем, в последнее время у тебя были прямо интересные случаи в практике». «О, один вот был. Да не то, что интересный, а прямо-таки экстраординарный и очень, надеюсь, единственный в моей практике. Но не рассказывать же об этом Руслану, парню из госструктуры, которую такое может весьма заинтересовать. Причем с неприятными последствиями для меня вплоть до уголовного дела». «Знаешь что, у нас общение какое-то однобокое выходит. Может, теперь ты мне о себе что-то расскажешь?» «Да я, в принципе, это уже сделал», – пожал Руслан плечами, отлипая от дверного косяка, к которому привалился. О «Работе болтать не вправе, ни женат, ни маньяк. А что, вне работы у тебя жизни нет? Футбольный болельщик, коллекционер, рыбак, охотник. Любишь на машинах погонять, читать, путешествовать». Зависать в сети и пить пиво с друзьями? Или твое хобби как раз на скорость кадрить женщин в каждом населенном пункте, где оказываешься? Нет, на три первых вопроса. Гонять, много читать, путешествовать и зависать в сети приходится и по работе. Насчет посидеть с пивом с друзьями, с удовольствием, но очень уж редко мы с ними совпадаем. И последнее, я не монах, София. Но и спортивным съемом женщин тоже не увлекаюсь. Я не вступаю в новые отношения, не завершив прошлых». «И как у тебя, в принципе, получаются эти самые отношения, если ты на месте не сидишь?» «Да, нормально получаются. Между заданиями я волен пребывать, где хочу. Своим домом пока не обзавелся, так что закончил с делами и полетел туда, где быть хочу и ждут. Это к твоему замечанию о командировочном» что в любой момент может пропасть, как пропаду, так и найдусь. «Ну что ты закончила с продуктами? Могу я теперь отвести тебя поесть?» «Чёрт, вот что не так? Почему нечто во мне на ту симпатию, которую вызывает Руслан, реагирует тревогой? Почему я не могу перестать выискивать в нем что-то плохое? Может, это все на фоне анамнеза моих отношений с Чазовым?» Он же вот такой же был, красивый, как зараза, каждое слово правильное, чтобы точно в сердце било. Это же гад весь загадочно брутальный и из органов. Налетел, окружил собой, завертел, задарил, под кожу сходу влез. Мозги скособочил, продавливал, впечатывал в меня, что без него мне никак. Но мне сейчас не девятнадцать, а Руслан Нечазов. Прививка от дурости и магии брутального обаяния у меня есть высочайшей пробы. Хоть какую-никакую критичность мышления отрастила. А волков боятся, в смысле целебат блюсти, голодный и несчастный ходить. Опять же на радость Пашеньке с его планами на возрождение наших чувств. Ну, пойдет у нас с Русланом что-то криво. Так формулу «вот бог, а вот порок никто не отменял. Хотя мне все же кажется, что он и сам вскоре исчезнет. Смотрит в глаза так честно, говорит складно, но только чую я. Ходок, или скорее уж тот самый пресловутый моряк, у которого в каждом порту по подруге. Да и плевать. Пора мне хоть вспомнить, что в жизни есть и не только работа, и как встречаться с мужчиной, который не мой бывший. Не с психованным же дылдой да такое пробовать в самом деле. Можешь. Дай только пятнадцать минут переодеться.